пришедшие сюда из Карибского моря. На протяжении столетий здесь действовали арабские, индийские, а также китайские пираты. Первыми европейскими пиратами в этом районе стали англичане. Они как бы смеялись над спором между португальцами и голландцами о том, кому принадлежит Индия. Не только Дрейк, прошедший мимо Индии во время своего кругосветного плавания с запада на восток, был восторженно принят английской королевой Елизавета поздравляла каждого английского пирата, которому удавалось проникнуть в этот район, захватить португальские и голландские суда. В 1600 году королева поддержала создание английской Ост-Индской торговой компании. Акционеры, среди которых была и знать, любовно называли эту компанию Старая леди. После буржуазной революции монополия «Олд Леди» была подорвана созданием еще одной компании по торговле с Ост-Индией. Позднее дворянство и буржуазия договорились и объединили оба общества. Наряду с португальскими и голландскими судами богатство Индии стали ввозить в Европу также и английские корабли, причем их количество непрерывно росло. Как раз на эти корабли и устремили свои взгляды пираты три шедчие из Карибского моря. Их желанной добычей являлись также и корабли правившие в Индии династии великих моголов, которые обычно заходили в порты Джидда в Красном море и Моха, Мокка в Йемене, куда съезжались паломники следующие в Мекку. Пираты из Восточной Индии встретили в Индийском океане конкурентов, ставших на путь морского разбоя дезертиров с португальских и голландских английских и французских военных и торговых судов. Базами для проведения пиратских операций в этом районе являлись Мадагаскар и ряд других островов. Одним из самых знаменитых пиратских капитанов Индийского океана был Томас Тью. Он родился в Рот-Айленде, в буританском штате Новой Англии, и считался у своих американских современников вполне добропорядочным господином, который дёшево отдавал бедным христианам Северной Америки то, что отбирал у слишком уж богатого великого Могола в языческой Индии. Действительно, во многих случаях Чью действовал, имея официальные каперские грамоты. Так в 1692 году Чью должен был по поручению губернатора Гермоцких островов на двух кораблях совершать нападения и опустошать французские торговые поселения возле устья реки Гамбия. Деньги на проведение этой экспедиции были собраны несколькими купцами с Бермудских островов. Однако Тью и не думал о том, чтобы выполнить это опасное поручение в пользу губернатора и купцов. После того, как из-за поломки мачты он потерял свой второй корабль, Тью уговорил команду начать самостоятельные поиски в Индийском океане богатой добычи, И что самое главное, не подвергаясь при этом никакой опасности. На корабле Амити Дружба он обогнал мыс Доброй Надежды, взял на Мадагаскаре провиант и воду и в Баб-эль-Мандебском проливе у входа в Красное море стал подкарауливать свою жертву. Здесь у него произошло сражение с кораблём, принадлежащим великому Маголу. Для защиты от пиратов судно имело на борту, помимо команды, 300 солдат. Имея всего лишь горстку людей, Тью без каких-либо потерь захватил корабль. В руки пирата попало много золота и серебра. Доля каждого члена команды составила 3000 фунтов. А сам Тью якобы получил 10 тысяч фунтов. Однако он оказался достаточно умен, чтобы догадаться, возвратить владельцам своего амити на Бермудских островах и в первоначальный капитал в десятикратном размере. Пираты, побоявшись возвращаться домой, попросили Кил высадить их на Мадагаскаре. Там они образовали небольшие общины, обзавелись семьями, завели рабов и зажили в своих больших владениях. Когда к ним обращались другие пираты, они снабжали их водой и провиантом. Позднее они занялись работорговлей. Капитан Чарльз Джонсон, живший некоторое время на Мадагаскаре, описывает этих маленьких королей в своей истории пиратства XVIII века.